Будущее. Бизнес работает. Что дальше? Итак, предприятие работает. Похоже, довольно стабильно. Сотрудники на местах, есть управляющий, налажена цепочка поставок, команда регулярно занимается маркетингом, а вы можете в любой момент посмотреть на отчеты и понять состояние бизнеса. Пора посмотреть немного дальше. Что делать с этим бизнесом? Как понять его перспективы? Стоит ли им заниматься дальше? А если да, то как? Можно ли отстраниться? Когда слушаешь очередного бизнес-гуру, часто звучит такая фраза. Вы построите бизнес, который будет работать без вас. Вы можете уехать отдыхать, а ваш бизнес будет приносить прибыль. Это звучит красиво, но это полуправда. Чтобы понять, как на самом деле, надо разобраться в разнице между разными управляющими ролями в бизнесе. Здесь есть разные мнения. Мы покажем свою точку зрения. Есть роль администратора – обеспечивать ежедневную работу бизнеса. Например, у нас кафе, которое продает блинчики с начинкой. Человек в роли администратора делает так, чтобы повар был на месте, у него под рукой было тесто и начинки, в розетке было электричество, а к самому кафе можно было пробраться сквозь снежные заносы. Этот человек решает ежедневные проблемы или делает так, чтобы этих проблем не было. Например, он оплачивает коммуналку на три месяца вперед, или инструктирует дворника, чтобы тот сам расчищал снежные заносы. Человека с такой ролью могут называть администратором, директором, управляющим. си Chief Operations Officer. Название должности не важно, Важна функция – обеспечение ежедневного функционирования компании. Есть роль стратега – смотреть на бизнес в целом и заниматься его развитием. Стратег принимает решения вроде «концепции ресторана», Делать ли ребрендинг, запускать ли франшизу, открывать ли премиум направления, вводить ли в меню более дорогие или более дешевые блюда. Стратег принимает все эти решения не сам. У него есть команда поваров и экономистов. Но он – инициатор этих решений. Стратегом обычно называют гендиректора или SEO – Chief Executive Officer. Чаще всего его роль выполняет основатель компании. Тот, кто придумал этот бизнес и прошел все этапы развития, начиная с самозанятости. Так вот, в бизнесе должны исполняться и роль администратора, и роль стратега. Нельзя оставить бизнес с одним администратором и уехать на острова на полгода, не занимаясь стратегическим управлением. Зачем нужно следить? Юридические, налоговые и экономические угрозы. В стране постоянно меняются законы. Появляются письма Минфина и ФНС, меняются пошлины и курсы валют. Два года назад можно было тихо закупать расходники на Али и по-тихому ввозить их без пошлин. Сейчас ужесточили таможенное законодательство, уменьшили порог беспошлинного ввоза, уже на Али особо не назаказываешься. Ввели онлайн-кассы. Обо всем этом стратегу может сообщить главбух или главный юрист, но решение по этим вопросам должен принять стратег. Новые технологии. Есть ли технологии, которые могут повысить эффективность каких-то наших систем в разы? Стоит ли внедрять CRM или пока хватит эксельки? Может быть, пора установить везде видеонаблюдение с искусственным интеллектом? А принесет ли нам пользу электронная очередь? Человек с функцией администратора не всегда успеет подумать об этих вещах, если будет завален рутинной работой. Общие тенденции и запросы покупателя. Что человеку нужно и что будет нужно через год? Нужно ли как-то реагировать на праздники и смены сезона? Какие продукты выходят из моды? Нужно ли менять ассортимент? И если да, то как? Можно нанять на это маркетолога или товароведа, но решение она имеет этих людей – задача того, кто занят стратегией. Конкуренция. Что в это время делают конкуренты? Какие у них технологии, товары, процессы, стратегия? Стратег следит за этим не вручную и не единолично. У него может быть целый инструментарий. Финансовая служба, юристы, деловые журналы, подписка на отраслевую аналитику, конференции, бизнес-завтраки и консультанты. Но все равно должен быть человек, в чью голову стекается вся эта информация и кто принимает ключевые решения. И принимать их нужно постоянно, потому что во всех этих областях постоянно что-то меняется. В бизнес можно нанять человека с функцией стратега. Так делают крупные компании, когда бизнес сложный, и для его управления нужны особые навыки. В малом бизнесе такое встречается очень редко. Пассивный собственник. Существует понятие «пассивный собственник». Когда, например, два человека основали компанию, один занимается ее развитием как стратег, а второй занимается получением своей доли дивидендов. Союз пассивного и активного собственника может прекрасно работать много лет, пока у одного из партнеров не появляются претензии к другому. Претензия может быть в том, что он не участвует в развитии бизнеса и поэтому получает деньги ни за что. Или в обратную сторону, что он развивает бизнес неправильно, из-за чего недополучает прибыль. Был случай. Двое друзей основали логистическую компанию, вложили пропорционально денег, Один обеспечил компании первые крупные заказы через знакомых, а второй потом развивал компанию в массовом сегменте, сначала как администратор, потом как стратег. Первый не вмешивался. Прошло 10 лет, и первый собственник, который давным-давно дал первых клиентов, пришел ко второму с претензией. Почему так мало дивидендов? Ты неправильно управляешь. Партнеры не сошлись в видении стратегии. Ах так, тогда я забираю свою долю и делаю свой бизнес отдельно от тебя. Проблема в том, что выплатить размер доли второй собственник не мог. А если бы они поделили имущество, то бизнес остался бы обескровленным. В итоге, кое-как переговорами они пришли к пониманию, но второму собственнику все равно пришлось сильно потратиться. Вывод. Можно быть собственником бизнеса, которым вы не рулите. Это может быть чревато трудностями в отношениях с другими партнерами, особенно если они чувствуют себя полноправными хозяевами предприятия. Но это разрешимые проблемы. Для этого на старте подписывают корпоративное соглашение. Это специальная бумага, которая описывает условия совместного участия в бизнесе и правила расставания. Если вы основали предприятие с партнером и не имеете корпоративного соглашения, лучше подумайте о нем сейчас. Рентабельность капитала. Предположим, что мы исполняем в своем бизнесе роль стратега и частично администратора. Трудимся с утра до вечера. Имеем зарплату директора и дивиденды собственника. Нам все это очень нравится, но здоровья уже не хватает, чтобы так же активно носиться по всем вопросам. Хочется иметь больше свободного времени, да и рутина начала съедать. В этой ситуации можно посчитать рентабельность капитала. Знание этой величины поможет принять решение, продолжать бизнес или нет. Рентабельность капитала – это отношение чистой прибыли, которую мы получаем за год в виде дивидендов, к сумме наших вложений в этот бизнес. Мы вложили в бизнес 10 миллионов. За год он принес 900 тысяч прибыли, которую мы забрали себе. Для нас рентабельность капитала 9% годовых. Мы вложили в общий бизнес миллион. Бизнес за год принес в качестве прибыли 500 тысяч рублей на всех партнеров. Нам досталось 150 тысяч. Рентабельность капитала для нас в этом году 15% годовых. Если рентабельность капитала сильно ниже, чем ставки по другим финансовым инструментам, это повод задуматься, стоит ли вообще заниматься бизнесом. Например, когда по вкладу можно получить 6%, а у бизнеса рентабельность 2%, то в этой ситуации выгоднее хранить деньги в банке. Именно выгоднее, то есть рациональнее с точки зрения финансовой выгоды. О том, что это социально значимый бизнес, или вы благородно создаете рабочие места, мы тут не говорим. У предпринимателя есть бизнес и брокерский счет. На брокерском счете он делает 20-25% годовых, а рентабельность его бизнеса – 10%. Само по себе хорошо, но предпринимателю может быть выгоднее вложить эти же деньги в акции, чем делать бизнес. Особенно, если ведение бизнеса начало тяготить. Обычно при подсчете рентабельности капитала считают именно чистую годовую прибыль, а не сумму зарплаты, например. Зарплата – это как бы стоимость времени, которое вы продали своему бизнесу как наемный сотрудник. А нам нужно понимать, сколько бизнес приносит именно в ответ на наши материальные вложения, а не временные. Поэтому зарплата в рентабельности капитала не считается. Представьте, что рентабельность – это ответ на вопрос «Сколько я получу, если я вложу в этот бизнес, но не буду им заниматься?» Как банковский вклад – или долгосрочные инвестиции на бирже. При подсчете рентабельности принято считать чистую прибыль предприятия. При этом фактически полученные деньги из прибыли, то есть дивиденды, могут быть меньше, чем чистая прибыль. Часть прибыли могут отправить на развитие бизнеса или вообще решить не распределять дивиденды. В наших примерах мы отступим от идеала и будем считать только ту прибыль, которая фактически распределяется на дивиденды. Мы хотим понять, Сколько денег мы получили от бизнеса, они могли бы в теории получить. Посчитаем рентабельность капитала для нескольких случаев. Везде надо помнить, что мы считаем тот показатель, который нам нужен для оценки дальнейших шагов. Это не рентабельность капитала по инвестиционным стандартам. Это не рентабельность по МСФО. Это просто ответ на вопрос – продолжать или нет? Ремонтная мастерская. Мастер вложил 900 тысяч в запуск мастерской по ремонту смартфонов в провинциальном городе. Сейчас он работает в своей мастерской один. В конце месяца он может выплатить себе зарплату 50 тысяч рублей. К концу года его бизнес не показывает никакой прибыли. Вся возможная прибыль ушла на зарплату, которую мастер платил сам себе. Рентабельность капитала – 0, хотя мастер весь год платит себе зарплату. Если бы он взял все эти деньги и положил бы их в банк, а сам пошел бы работать на зарплату в другую такую же мастерскую, по итогу года он получил бы больше денег. Сеть кафе. Предприниматель продал старую сеть кафе и решил запустить новую. Он вложил в бизнес 60 миллионов рублей из денег, которые получил от продажи бизнеса. Еще 40 миллионов вложили его партнеры. Два года спустя... Сеть принесла 15 миллионов рублей чистой прибыли, но все деньги решили пустить на развитие. Еще за два следующих года сеть принесла 50 миллионов прибыли, 10 из которых отправили на развитие, а 40 распределили как дивиденды. Получилось, что за 4 года бизнес принес в виде распределенной прибыли 40 миллионов рублей. Из них предприниматель получил 60%, это 24 миллиона. В перерасчете на год Рентабельность вложенного им капитала за все время 10 – 10% годовых. Но с другой стороны, он когда-то вложил 60 миллионов, а сейчас может претендовать примерно на 12 миллионов прибыли в год. То есть теперь его рентабельность капитала около 20%, что довольно неплохо. Веб-студия. Программист нанял двоих дизайнеров, менеджера и seo -шника. Получилась небольшая студия. На запуск бизнеса он потратил 200 тысяч рублей. на помещении и оборудование. За год студия заработала 6 миллионов, потратила 5 миллионов, еще семьсот тысяч ушло на налоги и взносы. Чистая прибыль по результатам года – триста тысяч рублей. Двести тысяч программист отложил в НЗ на случай простоя или какой-нибудь беды. Осталось сто тысяч, которые он забрал себе, как дивиденды. Для него рентабельность капитала 50%. Если бы мы посчитали НЗ как прибыль, то рентабельность была бы выше. Онлайн-курсы. Девушка решила организовать в интернете курс астрологического маникюра. Ноу-хау. Она арендовала студию, наняла оператора и стилиста, сделала сайт на конструкторе и закупила рекламу в Инстаграме. Всего на съемку курса и его продвижение она потратила сто тысяч рублей. По итогам года она насчитала 2 миллиона рублей прибыли, которую забрала себе, потому что была ИП. Если не считать налоги и взносы, то рентабельность капитала за год – 2000%. Записывайтесь на астрологические ноготочки. Важно помнить, что это не бухгалтерская оценка рентабельности капитала по международным стандартам, которые пользуются в крупных компаниях. Это мы для себя оцениваем, сколько денег нам приносит бизнес по сравнению с другими способами заработка и инвестирования. А еще низкая рентабельность не значит, что бизнес нужно обязательно закрыть и переложить деньги во вклад или на биржу. Знание о рентабельности – не единственный инструмент для принятия решений. Помимо рентабельности, можно посмотреть еще и на показатель чистой прибыли, особенно на ее динамику. Прибыль растет от года к году. Может быть, сейчас рентабельность низкая, но есть тенденция к ее увеличению. Да и работа в собственном деле может приносить гораздо больше удовлетворения, чем работа в найме. Об этом есть история. В одном городе, недалеко от центральной улицы, стоит бутик непростой судьбы. Его хозяйка – женщина лет сорока пяти. Основатель и спонсор – ее муж, предприниматель. У мужа было пищевое производство, которое давало стабильный доход, и в семье были деньги. Муж подарил жене бутик в начале двухтысячных, чтобы жене не было скучно. Она переехала из другого города, друзей особо не было, она страдала. Жена втянулась в бизнес. стала заниматься предприятием и сделала очень приятный и актуальный бутик. К сожалению, рентабельность бутика никогда не превышала 1-2% годовых. Но он и не был убыточным. Жена развивала его как могла. У нее были продажи, но как бизнес в целом это не приносило существенной прибыли. Бутик проработал 12 лет. Все это время муж говорил, что этот бизнес приносит его семье гораздо больше, чем рентабельность капитала. Он был спокоен за жену. она была занята интересным для себя делом, она была счастлива. Это ведь тоже важно, чтобы человек рядом был счастлив. Деньги ведь в могилу не заберешь. Деньги на развитие бизнеса. Вы рассчитали рентабельность капитала и решили, что хотите продолжать. Направлений развития много. Можно открывать новые точки, магазины и отделения. Можно создавать новые продукты. Можно приходить в новые города. Как правило, на любое расширение нужно много денег. На персонал, оборудование, аренду, закупки. Вот основные варианты, где взять деньги со своими плюсами и минусами. Кредит в банке. Как устроены банки? В них приносят деньги, они на них зарабатывают с помощью разных инструментов, а потом часть заработанного отдают вкладчикам, часть оставляют себе. Кредиты. Один из инструментов, с помощью которого банк зарабатывает на вложенных в него деньгах. Банк дает деньги во временное пользование и берет за это вознаграждение. Выдавать и возвращать кредиты – это банковский хлеб. Главная боль банков – невозврат. Каждый раз, когда банк дает кому-то деньги в кредит, он закладывает в свой процент вероятность, что человек этот кредит не вернет. С физическими лицами риск невозврата высокий, Но есть и много инструментов, чтобы вернуть деньги силой, но в рамках закона. Можно арестовывать личное имущество и забирать часть зарплаты. Можно запрещать человеку выезд за границу, пока он не рассчитается с долгами. Даже процедура банкротства физического лица подразумевает, что у него изымут часть имущества в счет долгов. Поэтому в итоге, несмотря на все риски, банки довольно охотно кредитуют физлиц, оценив предварительную их платежеспособность. С фирмами немного сложнее. Если у вас живой бизнес, ему несколько лет, все это время есть движение денег по счету, у вас прозрачная финмодель, и вы ведете настоящую хозяйственную деятельность, то как минимум ваш собственный банк даст вам кредит. Хуже, если у вас нет активного движения денег по счету, вам трудно показать реальность деятельности или вы обращаетесь в незнакомый банк. Тогда ваши финансовые возможности оценить труднее, и банк, скорее всего, попросит у вас какое-нибудь имущество в залог. Чего боится банк? Представим, что вы ООО. Ваша ответственность как заемщика ограничена суммой уставного капитала, имуществом компании и волшебной штукой под названием субсидиарная ответственность. То есть у вас нельзя забрать за долги больше, чем то, что официально принадлежит вашей фирме. Допустим, у компании есть склад с айфонами, и она берет кредит на миллион рублей. Позже компания закрывается и объявляет себя банкротом. Тогда банк может забрать склад с айфонами за долги, продать их и вернуть деньги. Но только если все это официально принадлежит компании. Если к моменту закрытия компании на складе не осталось айфонов, допустим, распродали или разворовали, а сам склад оказался арендованным, то банку просто не из чего взыскивать долги. Очень много компаний, у которых в уставном капитале 10 тысяч рублей, а из имущества только компьютер, стол и фикус. Для банка это все равно, что человек без доходов и имущества. Давать ему кредит очень рискованно. Лучше те же деньги дать человеку со стабильной работой и зарплатой. Если человек ИП, то по долгам он отвечает своим личным имуществом, и тогда банк может посмотреть на него как на физлицо. Но принцип принятия решения о кредите тот же: нужен прозрачный и понятный бизнес, движение денег по счету. Если человек оформлен как ИП, Но, судя по банковской выписке, он не ведет деятельность. Банк будет очень сложно уговорить на кредит без залога. При всех минусах и сложностях банковский кредит – лучший способ профинансировать развитие бизнеса. И вот почему. Первое. Предсказуемые отношения. Ваши отношения с банком регулируются договором. Банк прописывает, что и где вы будете возвращать, под какой процент и в каком порядке. вы понимаете правила досрочного погашения и знаете какие вас ждут штрафные санкции в случае просрочек банк не может на полпути пересмотреть условия кредита и потребовать повысить ставку разве что эта возможность предусмотрена договором второе предсказуемая нагрузка зная процентную ставку и объем кредита вы можете пересчитать свой отчет о прибыли и убытках чтобы понять можете вы потянуть кредит или нет если например Вы работаете с Эбида 100 тысяч в месяц, а банк предлагает вам кредит, по условиям которого вы будете платить 60 тысяч в качестве процентов, вы сразу увидите, что новый кредит будет сжирать 60% вашей EBITDA. Стоит ли этот кредит такого снижения эффективности бизнеса? Третье. Банки-педанты. Сложно представить банк, который даст вам денег без документов. Банки очень тщательно описывают все условия сделки, и исследуют все документы на старте. Четвертое. С банком можно договориться. Банк – это финансовый супермаркет. Здесь работают профессиональные дельцы на рынке денег. Они хотят зарабатывать и заинтересованы в возврате долгов. Ваш бизнес им интересен только с этой точки зрения. Банкир, в отличие от партнера или инвестора, вряд ли будет вести себя эмоционально, обижаться и конфликтовать. При работе с банком меньше шансов попасть в эмоциональный конфликт. Если у вас начались трудности, нужно идти в банк и говорить со своим менеджером. Вы вместе спокойно все решите. Что такое субсидиарная ответственность? Есть понятие субсидиарной ответственности, когда руководители бизнеса отвечают по долгам предприятия личным имуществом. То есть банк и другие кредиторы, могут попытаться взыскать долги уже не из имущества компании, а из личного имущества руководителя – машин, квартир, личных денег. Например, компания берет кредит, покупает на все деньги дорогую машину и тут же переоформляет ее на директора. Через неделю компания объявляет о банкротстве. Очевидно, что это схема обмана – взять деньги, закрыться и не отдать. Банк может через суд потребовать признать руководителя ответственным по долгам компании. Если суд согласится с банком, то директор попадает под субсидиарную ответственность и должен будет возвращать деньги из собственных средств, а то и из собственного имущества. Под субсидиарку могут попасть, например, директор и главбух, если их компания закрылась долгами по налогам. ФНС идет в суд и говорит, «Эти ребята уходили от налогов, у нас есть доказательства. Пусть отвечают своими машинами и квартирами». И если доказательства покажутся суду убедительными, директору и главбуху придется доплачивать налоги из своего кармана. Если денег нет, изымут их имущество и продадутся аукциона, а вырученные деньги уйдут кредиторам. Субсидиарная ответственность не наступает автоматически. Нужно обращаться в суд и доказывать правомерность ее применения. Грубо говоря. Нужно доказать, что человек намеренно развалил компанию, чтобы уйти от ответственности перед кредиторами. Это очень сложно. А пока идет суд, ушлый директор может переоформить и спрятать свое имущество. А если он заранее злонамеренно готовился обмануть кредиторов, то он припрячет все так хорошо, что никто ничего не найдет. Поэтому возможность применения субсидиарной ответственности не особо защищает банки, а кредиты для бизнеса по-прежнему остаются для них достаточно рискованными. Деньги у друзей и семьи. Деньги можно взять у родителей, супругов, друзей и посторонних. Проблемы те же, что и при обычном займе у друга. Если вы не составите подробный договор займа, через короткое время вы поссоритесь. С займами на бизнес у друзей есть еще одна проблема. Человек, который дал вам денег на старт, может решить, что он не заимодавец, а партнер, как будто он имеет право на долю в прибыли, место в совете директоров или даже свое имя в названии компании. Чтобы этого избежать, нужен договор займа. В нем обязательно прописывается сумма займа, порядок его выдачи, порядок и срок выплаты, проценты, способ выплаты, штрафные санкции, права и обязанности сторон. Очень распространенная в России история. Родственница, женщина лет 50, имеет некоторые накопления. На горизонте появляется ее предприимчивый младший брат. Тот просит у сестры денег на раскрутку бизнеса. Та дает. Естественно, никто никакие договоры не заключает. Семья ведь. Дальше два варианта. Оба дурные. Первый вариант. Родственник арендует дорогой офис и покупает новую Ауди. Через четыре месяца дело прогорает. Возвращать деньги нечем. Родственник остался безработным и с разбитым сердцем. С горя он въезжает в квартиру сестры, питается ее борщами, пьет ее водку и постепенно скатывается в жалкое, но весьма комфортное существование под крылом сильной родственницы. Второй вариант. Инвестиции в офис и Ауди оправдываются. Дело родственников взлетает, но только возвращать деньги он не торопится. Все время говорит, что деньги нужны на развитие. Вот сейчас еще чуть-чуть надо вложить, и тогда уже отдам. Годами ничего не меняется. Он ест ее борщи и пьет ее водку, хвастаясь успехами бизнеса. Дарит ей на день рождения большой телевизор, деньги не возвращаются. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, всегда оформляйте договор займа. Он защищает обе стороны. Партнеры. Есть и другой способ профинансировать бизнес – привлечь партнера с деньгами. Механика такая. У партнера есть деньги. имущество или что-то еще ценное, что он готов вложить в бизнес. Партнер договаривается с вами, что он передаст эти деньги или имущество бизнесу на каких-то условиях, чаще всего в обмен на долю в бизнесе. Доля в бизнесе – это право партнера принимать решения на собрание акционеров и право получать дивиденды. Чем больше твоя доля, тем больше дивидендов и тем больше влияние инвестора по ключевым решениям. Партнер не обязательно будет принимать решения или получать дивиденды. Бывают пассивные партнеры, которые не хотят участвовать в жизни компании, просто вложили деньги и получают дивиденды. Бывает, что компания не платит дивидендов, направляя все деньги на развитие компании. Обо всем этом стоит договориться заранее. Условия входа в долю могут быть любыми, даже без денег. Можно стать партнером просто за красивые глаза или благодаря уникальным знаниям. Долю можно продать, подарить. или обменять. Но чаще всего происходит так. Начинающему предпринимателю с горящими глазами нужны деньги, а матерый закаленный человек с деньгами готов их вложить. Он вкладывает, получает дивиденды, а потом продает свою долю кому-то другому. Между партнерами могут быть любые финансовые отношения, но чаще всего так. Деньги вкладываются в бизнес на условии дележки дивидендов. Предприниматель, в чей бизнес все вкладывается, не должен возвращать вложенные деньги. Ни если бизнес взлетит, ни если разорится. Но здесь действует свобода договора, и партнеры могут договориться как-то иначе. Например, что один партнер вкладывает, получает долю, а первый партнер еще вдобавок обязуется вернуть ему вложенное в такой-то срок. Доля при этом сохраняется. Финансирование через новых партнеров – это принципиально другой вид отношений, если сравнить с кредитом. Кредит в банке. Деньги обязательно возвращать с процентами. Партнер. Обычно сами деньги возвращать не надо, но можно договориться о дележке прибыли. Кредит в банке. Прогорел бизнес, предприниматель отвечает имуществом предприятия. Банк будет взыскивать деньги всеми силами. Партнер. Прогорел бизнес, отвечают вместе с партнером. Взыскать что-то можно только силой или незаконными способами. Банк. Взял миллион под 20% годовых. Через год отдал 1 миллион плюс двести тысяч рублей. Партнер. Партнер вложил миллион в обмен на 20% доли. Если дивиденды сто тысяч, получает 20 тысяч. Если дивиденды 10 миллионов, то партнер получает 2 миллиона. Кредит в банке. Рассчитался по долгам, свободен. Партнер. Партнер остается, пока сам не захочет выйти из бизнеса. Дележка прибыли продолжается. Чтобы его прогнать, придется договориться. И заплатить. Банк. Заемщик был и остается главным человеком в бизнесе. Партнер. Партнер может войти в состав руководителей предприятия и влиять на управление компанией. Банк. Заемщик общается с банком, пока платит кредит. Банк не лезет в дела бизнеса. Партнер. Партнер может быть активным и участвовать в управлении компанией, а может пассивным и ничего не делать годами. Можно провести такую параллель. Кредит в банке – это стрижка в парикмахерской. Вы пришли, вам назвали цену, вы подстриглись и ушли. А партнерство – это жениться на парикмахере или выйти замуж. Стрижку можно получить как бы бесплатно, но семейная жизнь подразумевает множество других нюансов. Что может пойти не так с партнером? Не платит. Партнер может обещать миллион, только вот сейчас придут деньги с другой сделки, а пока давай подпишем все, а я заплачу позже. Проходит месяц, другой, третий, а денег нет. Или есть, но не все и с опозданием. Не договорились о дивидендной политике? Вам может хотеться отправить 80% прибыли на развитие бизнеса, а партнеру – на дивиденды, то есть на свое вознаграждение. Ваш вариант принесет плоды в будущем, а вариант партнера – прямо сейчас. В моменте об этом договариваться трудно. То же самое, что обсуждать с супругом, на что потратить тринадцатую зарплату. Разногласия в управлении. Вы видите один путь развития бизнеса, а партнер – какой-то другой. Вы хотите развивать новые продукты, а партнер – взять новую Ауди на фирму. Вы хотите делать бизнес публичным и громким, а партнер не хочет светиться. То же самое, что обсуждать с супругом планы на выходные. Меняется степень вовлеченности. Партнер может много лет оставаться пассивным и ничего не делать, лишь забирая дивиденды. А потом его очередная молодая супруга начнет нашептывать ему идеи для вашего бизнеса, и вам придется что-то с ними делать. Как когда муж никогда особо не занимался детьми, и тут приезжает его мама, которая имеет свои взгляды на воспитание. Или наоборот. Партнеры договорились, что вложат в проект свои деньги, время и знания. Договорились, что будут все делить 50 на 50. Но со временем один постепенно переключился на другие проекты, а второй должен все больше и больше включаться в бизнес. Через 10 лет один пашет, другой отстранился, а прибыль по-прежнему делится пополам. Изменяется представление о справедливых долях. Партнер мог вложить миллион на условиях, что он получает долю 20%. А через время, когда бизнес начинает приносить прибыль, он может решить, что его роль в бизнесе гораздо важнее. Ведь именно с его миллиона начался рост. Как когда перед разводом работающий муж и неработающая жена начинают разбираться, кто дал этой семье больше – он со своим заработком или она со своим семейным очагом. И вообще мы квартиру купили на деньги, которые нам подарила моя мама. Внезапный выход. Партнер имеет право выйти из бизнеса, получив при этом выплату действительной стоимости доли по балансу. Если ваш бизнес полностью соответствует реальности, то это грозит лишь большой выемкой денег из бизнеса. Если же баланс будет подрисован, то бизнес от такой выплаты может загнуться. Это обыкновенный супружеский развод с разделом имущества. Контроль. Инвестор может предложить заманчивую сумму в обмен на долю бизнеса больше 50%. Это значит, что в любой момент... Он сможет единолично принять любое стратегическое решение о развитии бизнеса, в том числе уволить основателя с позиции директора. Через это можно элегантно отжать бизнес, особенно если партнеров несколько. Как не пострадать от партнера? Единственный рецепт крепких и долгосрочных отношений с партнером – грамотно составленное корпоративное соглашение. Это документ, в котором описаны отношения, права, обязанности, доли и, самое главное, порядок и условия выхода партнеров. Например, можно договориться, что Иванов вкладывает такие-то деньги и не участвует в управлении компанией, не принимает оперативных и стратегических управленческих решений. А Петров, его партнер, обязуется отправлять на дивиденды не менее 25% прибыли компании, если иное не будет установлено дополнительными соглашениями, заключаемыми партнерами в письменной форме. Грамотное соглашение должен составить компетентный юрист. Не делайте это сами. Как только в бизнесе появляется партнер, потратьте время на корпоративное соглашение. Отсутствие корпоративного соглашения может стоить вам бизнеса лет через 10, когда у вас уже все получилось и все классно. И тут внезапно объявляются проблемы с партнером. Если вы связались с серийным инвестором, он сам предложит вам проект корпоративного соглашения. Если человек говорит, что он много в кого вкладывал, но у него нет такого соглашения, это не инвестор. Горькая правда еще и в том, что большинство предпринимателей, даже зная эти риски, все равно начинают работать без корпоративного соглашения. Думают, что все эти беды происходят с другими, а мы с Толяном друзья еще с универа, он-то меня не предаст. То же самое, что супруги, которые видят кругом кровавые разводы своих ровесников, но по-прежнему не заключают брачный договор, потому что у них любовь. Если вас тоже посещают мысли, что с вами это не случится, подумайте вот о чем. Между вами, может быть, действительно ничего не произойдет. Вы останетесь верны и дружны. Но что-то обязательно произойдет во внешнем мире. В чью-то жизнь придут новые супруги и проекты. Кого-то позовут на самую интересную в мире работу. Кто-то пойдет в политику или сбежит за границу. Кто-то заболеет или попадет в аварию. Вы не властны над этими событиями, поэтому нужно защищать бизнес с помощью корпоративного соглашения. Партнеры в России очень редко задумываются о корпоративном соглашении ровно по одной причине. В момент, когда они входят в дело, им еще нечего делить. Есть только убытки и непонятные перспективы. Зачем подписывать какие-то бумаги, когда еще ничего нет и ничего не понятно? Беда наступает позже, когда бизнес растет, и в нем появляется предмет дележки. Деньги, имущество, клиенты и бренд. Вот тогда и оказывается, что один партнер хочет большую долю, хочет влиять или не хочет вкладывать время и силы. И вот тогда все начинают жалеть, что не составили соглашение на берегу. Инвестфонды. Инвестфонд – это смесь банковского займа и партнерства. Механика такая. Из какого-то источника образуется приличная гора денег. Например, несколько частных инвесторов решили объединить усилия и учредить фонд. На эту гору денег назначается управляющий. Собственно, фонд – это и есть гора денег плюс управляющий. Руководствуясь заветами отцов-основателей, управляющий распоряжается деньгами. Обычно он их инвестирует, следуя какому-то принципу. Принцип может быть такой. Инвестировать в недооцененные компании, которые через 5-7 лет станут лидерами отрасли. Или инвестировать в крупных сырьевых игроков. Или инвестировать в стартапы на этапе идей. Или во все, у чего положительная EBITDA, Есть имущество, высокая рентабельность капитала и щедрая дивидендная политика. Управляющий фонда принимает заявки и сам делает предложение нужным компаниям. Они договариваются, что фонд войдет в долю компании на каких-то условиях. Между компанией и фондом заключается соглашение. Фонд инвестирует оговоренную сумму и дальше по обстановке, может получать дивиденды, может принимать участие в работе компании, может просто ждать, когда его доля подорожает, чтобы ее перепродать. Особенность работы с фондом в том, что компания может никогда не встретиться с хозяевами денег. Вместо них выступает посредник, который распоряжается деньгами с целью получения прибыли. В твоем бизнесе могут плескаться деньги анонимных олигархов-миллионеров, глав преступных семей или святых отцов, а для тебя это все одно. Ты работаешь по соглашению с фондом. Обычно фонды инвестируют во многие компании. Десятки и сотни. Чтобы упростить себе задачу, они автоматизируют процесс входа. Предлагают шаблонные соглашения, проводят конкурсы, ограничивают возможности для переговоров. Например, один государственный фонд вкладывает только в стартапы на ранней стадии, дает только 750 тысяч рублей и только в обмен на 15% доли в компании. Это его стандартные условия, которые он не обсуждает. Не согласны? До свидания. Все фонды всегда заключают с компанией соглашения. Оно может быть сколько угодно невыгодным для компании, но оно обязательно будет, и его можно будет прочитать перед заключением сделки. Не нравится? Уходите. Есть фонды, которые не боятся потерять деньги. Их называют венчурными. Они вкладывают в десятки и сотни стартапов и готовы потерять деньги в восьми случаях из десяти. Прибыль от остальных двоих покроет их потерянные инвестиции и еще выведет фонд в плюс. Инвестфонды, которые вы видели в сериале «Кремниевая долина», это венчурные фонды. Они вкладывают в сомнительные стартапы в надежде, что два из десяти вырастут в тысячу раз. Российский фонд развития интернет-инициатив – венчурный фонд. Скандально известная российская венчурная компания, в том числе еще и инвестфонд. Работать с фондом обычно безопаснее и проще, чем с частным инвестором, хотя и попасть в фонд бывает сложно. Частный инвестор. Знаете его лично. Фонд. Знаете только управляющего. Инвестор. Иногда может работать без соглашения со всеми негативными последствиями. Фонд. Работа строго по соглашению. Инвестор. Ваш партнер и может быть друг. Фонд. Вы для него очередная точка на диаграмме. Инвестор. Вероятны личные конфликты, если что-то в бизнесе идет не так. Фонд. Если в бизнесе беда, может зафиксировать убытки и выйти, забрав стоимость доли. Краудфандинг. Более экзотический способ собрать денег у народа. Компания предлагает людям скинуться на какую-то цель бизнеса, взамен предлагая прибыль, продукцию или просто бесконечное чувство собственной значимости. Механика такая. Есть краудфандинговая площадка. Условно говоря, базарная площадь. С одной стороны на нее заходят люди, с другой – компанией. Компании делают людям предложение. Дайте нам денег на вот такое. Мы вам взамен вот это. Например, дайте нам деньги на новый чудо-фитнес-браслет. Мы его сделаем в Китае и отправим вам. Люди изучают предложение. Если нравится, дают денег. Компания выполняет свои обязательства. Разрабатывает браслет, отправляет его покупателям. Площадка следит, чтобы компания собрала нужное количество денег, а люди получили то, что им пообещали. Так получается не всегда. Краудфандинг внешне похож на предзаказ товара. Людям как будто предлагают купить что-то, что еще не произведено, и они как будто гарантированно это получат. Но юридически все не так. Юридически краудфандинг – это добровольные пожертвования в адрес бизнеса. В обмен на пожертвование бизнес может сделать подарки в виде своей продукции. А может, не в виде продукции, а, например, в виде памятных сувениров или упоминания на доске почета. Так, например, через краудфандинг финансируют фильмы. Люди дают деньги на съемки, а потом их имена мелькают в титрах, если фильм, конечно, доснимут. Совершенно не факт, что всех пожертвовавших пригласят на премьеру или им подарят диск с фильмом. Людей, которые дали деньги через краудфандинг, не защищает закон о правах потребителя. То есть одно дело прийти в магазин и купить уже произведенный продукт, вот он, уже на полке, покупай. Не подошел? Верни или обменяй. Сломался? Сдай в ремонт по гарантии. В краудфандинге не так. Продукта еще нет и нет гарантии, что он будет. Сервисных центров нет. Обменивать не у кого. Все на доверии и честном слове организаторов. В краудфандинге есть риск, что бизнес не произведет нужную продукцию или не выдержит срок. И тогда людей ничто не защищает. Разве что площадка и сила народного негодования. Отсюда потенциальные проблемы с краудфандингом. Люди не понимают, что это не предзаказ. Если вы собрали деньги, но не сделали продукт, формально вы ничего не нарушили. Но проблем с пиаром будет очень много. Люди не доверяют. Одно дело взять товар с полки и пойти на кассу. Другое – поверить в продукт, который выйдет только через 9 месяцев. В России успешный краудфандинг возможен только у известных людей с большим количеством поклонников или при поддержке каких-то неземных пиарщиков. Группы «Аквариум» или «Алиса» запросто профинансируют запись очередного альбома, потому что у них фанаты по всей стране. А маленькому семейному кафе не хватит охвата и известности, чтобы открыть филиал в новом микрорайоне. Сложности с логистикой производством и окупаемостью. На краудфантинг обычно идут производители электроники и других бытовых приборов. В России их единицы. И ребята из мира культуры, авторы книг, фильмов, музыкальных альбомов. Производство, скорее всего, будет в Китае. А это валютные риски. Собранных денег может не хватить. Фильм в России могут не взять в кинотеатры, книгу могут не разослать из-за слишком высокой стоимости доставки. В принципе, трудно планировать такие комплексные всероссийские предприятия. Комиссия и кассовый разрыв. Платформы краудфандинга берут комиссию и могут тянуть с выплатами. Вам уже платить китайцам за производство, а российская платформа еще ковыряется в бумажках. Бизнес-образование в тиньков Мы собрали на сайте полезные видео для предпринимателей. Посмотрите, что из этого может помочь вам в работе. Тинькофф.ру бизнес business education. Факторинг. В начале этой книги мы говорили о дебиторской и кредиторской задолженности. Вкратце, часто компании отгружают товар сегодня, а оплату получают через неделю, месяц или даже через год. Пока клиент не заплатил, у поставщика есть дебиторская задолженность. Ему должны. Хорошо, что придумали факторинг. Это когда поставщик как бы продает свою дебиторскую задолженность специальной финансовой организации. То есть деньги ему должны заплатить через месяц, а с помощью факторинга он получит их завтра, по крайней мере большую их часть. Эти деньги он вложит в новые закупки и продолжит работать. Деньги в факторинге дает специальная организация. Либо это банк, либо факторинговая компания. У нее есть денежный запас, которые она выделяет владельцам дебиторки, а потом получает нужную сумму от их дебиторов, клиентов. Говорят, что поставщик продает факторинговой компании право требования. То есть раньше поставщик имел право потребовать оплату у покупателя, а теперь он это право продал факторинговой компании, и требовать будет она. Факторинговая компания берет за свои финансовые услуги комиссию. Если комиссия 1%, то предприниматель продает право требования 100 рублей за 99. То есть предприниматель жертвует 1% выручки ради того, чтобы не ждать оплату. Факторинговая компания как раз и зарабатывает на этом проценте. О факторинге можно думать как о кредите, только не на общие нужды, а как будто под конкретную сделку, и которая дается уже после ее исполнения. Как и кредит, факторинг увеличивает расходы. Также обратите внимание, что факторинговые компании, скорее всего, заранее выплачивают не всю сумму, а только ее часть, например, 80%. То есть вам должны миллион, но через факторинг вы сначала получите только 800 тысяч, остальное уже после оплаты клиентам. И минус комиссия факторинговой компании. Гранты и субсидии. А можно просто взять денег и потратить их на бизнес без обязательств. Во многих регионах России действуют программы развития предпринимательства, по которым бизнесу либо просто дают денег, либо оказывают какие-то услуги, либо что-то оплачивают. Что это может быть? Гранты на развитие бизнеса. Деньги на какую-то цель или просто так, на что угодно. Нужно представить и защитить бизнес-план. Дают мало, но когда денег нет вообще, это может быть неплохой старт. Оплата участия в бизнес-мероприятиях. Например, двое парней из Красноярска смогли выбить для себя оплату участия в международной отраслевой выставке, где они нашли международных закупщиков. Поездку оплатил местный центр развития предпринимательства. Субсидии и налоговые каникулы. Снижение ставки по кредиту, освобождение от налогов на какое-то время – особые условия отчетности. Эти программы меняются от региона к региону. Найдите в интернете центр поддержки бизнеса в своем регионе, и вам откроется удивительный, пусть и довольно скудный, мир бесплатных государственных денег. Как правило, за их траты придется отчитываться, но у всех знакомых нам предпринимателей эта часть не вызывала трудностей. Основной минус грантов и субсидий – они больше подходят начинающим предпринимателям, которые еще плохо понимают, что делают. Денег там мало, и задача всех этих организаций поддерживать самых маленьких. Если у вас уже все работает, и вы хотите развиваться, грантов от местного фонда развития будет мало. Оценка бизнеса. Если вы привлечете инвестора или инвестфонд, на каком-то этапе будет произнесено слово «оценка». Кто-то из вас захочет понять, сколько стоит ваш бизнес в деньгах. К этому вопросу нужно быть готовым и не дать себя обмануть. Для начала нужно понять, что не существует никакой объективной цены вашего бизнеса. Все цены – это результат переговоров. Стороны предлагают друг другу цены, как-то их обосновывают и в итоге как-то договариваются. Та цена, на которую они договорились, считается рыночной. Именно в таком порядке. Сначала кто-то договорился, потом эта цена стала рыночной. Не наоборот. Нельзя прийти и обосновать свою цену тем, что она якобы рыночная. Рыночная – это та, на которую вы договорились. Запомните навсегда. Цена – это придуманная величина. Как договоритесь, такой цена и будет. За годы переговоров люди научились разным подходам к придумыванию цены. Вот основные подходы к оцениванию, которые касаются именно бизнеса. Суммарная цена имущества и активов. Грубо говоря, сколько денег я выручу, если распродам все, что можно распродать и отдам все долги. Например, работает кафе. У него в собственности здание, которое сейчас можно продать за 30 миллионов рублей. На счете 2 миллиона рублей денег. В зале много оборудования и мебели. Сейчас все это можно продать за 9 миллионов рублей. И еще у предприятия долгов перед разными поставщиками на 1 миллион рублей. Складываем эти величины, получаем 40 миллионов рублей, в такую сумму можно оценить бизнес. При такой оценке важно смотреть не на цену, за которую все было куплено, а именно цену, за которую сейчас можно все это продать. Такая оценка подходит для бизнеса, у которого нет нематериальных активов, например, товарных знаков или интеллектуальной собственности. Стоимость повторения. Грубо говоря, Сколько денег нужно потратить, чтобы повторить этот бизнес? И сколько вам стоит время, которое вы потратите на это воспроизведение? Например, у вас есть технология интеллектуальной рекомендации товаров. Она настолько хороша, что ею заинтересовался AliExpress. Они посчитали, что повторение вашей технологии будет стоить им 5 миллионов долларов плюс 3 месяца разработки. За это время они не дозаработают 10 миллионов долларов. Итого, для Алиэкспресса стоимость повторения – 15 миллионов долларов. Оценка по схожим сделкам. Если лень считать экономическое обоснование, можно посмотреть, кто еще совершал схожие сделки и по какой цене. Например, у вас сеть закусочных в Белгороде, у вас 5 точек. Месяц назад в городе такого же размера купили подобную сеть из 10 точек за 50 миллионов. Если судить по этой сделке, вы можете претендовать на 25 миллионов рублей. Дисконтированный денежный поток – DCF. Грубо говоря, сколько у вас будет свободных денег через несколько лет с учетом возможных рисков. Рассчитать DCF очень полезно, потому что в процессе нужно будет ответить на вопросы о долгосрочном развитии бизнеса. Что будет с капитальными расходами, с операционными издержками, ценами и прибылью? Если вы в состоянии все это спрогнозировать и обосновать, вы без беспроблемно рисуете своим потенциальным инвесторам хороший DCF. Полезно иметь под рукой несколько моделей оценки, чтобы сравнивать их показания и предъявлять инвестору самую выгодную для вас. Но помните, что если инвестор рассчитал с командой аналитиков ваш DCF через 10 лет, это не значит, что это справедливая цена вашего бизнеса. Справедливая цена – это та, на которой вы сойдетесь. Ликвидация. Допустим, бизнес совсем не радует. Кайфа никакого. Денег на развитие нет, а продать можно разве что по какой-то совершенно смешной цене. Что тогда? Поговорим о закрытии и ликвидации бизнеса. Главное понять эту перспективу как можно раньше. Это настолько важная мысль, что о ней стоит поговорить отдельно. Это история о мертвой лошади, с которой нужно слезть. Мужчина торговал оборудованием. Ничего суперсложного. Принял заказ. Связался с поставщиком, предоплату взял, предоплату перечислил, товар встретил, товар доставил, маржу забрал. Занял удачную нишу профессионального оборудования и работал с постоянным потоком клиентов, который существовал по естественно-историческим причинам. Никакого особого маркетинга для развития отрасли не нужно было. Люди просто гуглили нужный продукт, а наш герой его продавал. Постепенно клиентов становилось больше. Бизнес рос. Он постепенно арендовал офис и нанял помощников. Потом вложился в запуск интернет-магазина, участвовал в конференциях. В общем, три года спустя он уже был известным игроком на этом небольшом рынке. Потом, как всегда, случился кризис, рубль обесценился в полтора раза повысились аренды и закупочная цена пришлось повышать розничную цену продажи сократились на треть и судя по платежному календарю через три месяца было бы уже нечем платить аренду и зарплаты что в этот момент должен сделать руководитель первое посмотреть в отчет о прибыли и убытках посчитать операционную эффективность бизнеса и ответить на ключевой вопрос приносит ли сейчас бизнес прибыль и если нет Почему? Второе. Осознать, что бизнес тратит больше, чем зарабатывает, и фактически съедает свой запас прочности каждый месяц. Найти статьи расходов, которые создают убытки. Третье. Принять жесткие решения по оптимизации. Переехать в более дешевый офис, сократить текущие расходы. Четвертое. Или сделать смелые прорывные шаги, запустить новое направление, выйти в новый регион, найти другие способы удвоить выручку. Пятое. Если все это не поможет, признать, что в этой экономической ситуации бизнес не выживет, распрощаться с людьми и заняться чем-нибудь новым. Но руководитель пошел по другому пути. Он взял кредит на поддержание деятельности бизнеса, заложив собственную машину. Он думал, что сейчас на эти деньги он решит временные трудности с деньгами, а в процессе компенсирует все из маржи. Что произошло на самом деле? Выручка продолжала падать, А из-за новой кредитной нагрузки ежемесячный убыток стал еще больше. Кредитные деньги были быстро проедены, и предприятие снова оказалось в ситуации, что через два месяца будет нечем платить зарплату. В этот момент руководитель одумался, выплатил всем положенную зарплату, попрощался с сотрудниками, выехал из офиса и ушел работать в такси. Вырученных денег хватало, чтобы возвращать кредит, под который была заложена машина, и за следующие четыре месяца он окончательно рассчитался с долгами и снял обременение с машины. Обошлось без драмы. А как могло быть? Руководитель мог продолжать кредитоваться и перекредитовываться, брать отсрочки и предоплаты, все глубже погружаясь в убытки. Каждый новый месяц работы убыточного предприятия создавал бы новые долги, и хотя внешне все бы выглядело хорошо – Внутри это была бы очень проблемная компания. Дальше больше. Руководитель начал бы использовать предоплату клиентов для покрытия текущих расходов, оплачивал бы старые заказы из новых предоплат, а дальше – финансовая пирамида, скандалы и, возможно, привлечение к ответственности. Как не довести до ликвидации с долгами? Главный секрет ликвидации бизнеса – не довести до состояния, когда бизнес обвешен неподъемными долгами. иногда это вопрос трех месяцев вовремя понять что бизнес бесперспективно убыточный и закрыться в марте без долгов а не в июне с большими проблемами это сложнее чем кажется собственник который своими руками выстроил бизнес и гордится его работой не всегда может оценить его объективное состояние всегда кажется что совершишь прорыв все образуется вот вот придет крупный клиент и бизнес снова будет работать в плюс для собственника это вопрос веры а нужна не вера а разум. Вот основные инструменты, которые помогут понять, что дела идут плохо. Их горько применять, но если не применять, будет как в истории про торговлю оборудованием. Истинный P&L и кэшфлоу. Все об этом знают, но немногие делают. В кризисные времена очень важно понимать, какие обязательства генерирует бизнес и как это отражается на денежном потоке. Только эти два отчета дают ответ на вопрос, не теряет ли ваш бизнес деньги. Напомним, P&L – это Profit and Loss – прибыль и убытки. В отчете P&L мы считаем, сколько нам должны клиенты и сколько мы должны поставщикам, клиентам, сотрудникам. Ключевое слово – должны. То есть тут считаем обязательства. Основная ошибка случается тогда, когда предприниматели считают P&L на пальцах. то есть примерно в голове, не вдаваясь в подробности. Может быть, из-за скидок и изменения курса валют бизнес уже работает в минус, то есть лосс больше, чем профит. Если эти показатели периодически не пересматривать, можно получить бизнес с существующими долгами, которые не будет видно из-за положительного денежного потока. Вторая ошибка. Вместо P&L считать остаток на счетах. Но деньги не значит прибыль. Есть много способов держать у себя на счетах деньги, которые на самом деле не ваши. Деньги считаются отдельно, обязательства отдельно. Анализ год к году. У любого бизнеса есть некоторая сезонность. В один месяц продаж будет больше, в другой меньше. Но не из-за качества работы, а из-за естественных движений рынка. Например, у типографии самый завал с июля по сентябрь и с ноября по декабрь. Это не значит, что в феврале или мае типография работает плохо. Просто людям объективно меньше нужны типографические услуги в эти месяцы, чем в пиковые. При такой сезонности здоровье бизнеса нужно оценивать только в сравнении с прошлым годом, и то при условии, что компания не растет суперстремительно в пределах одного года. Динамика доля прибыли. Посчитайте, как меняется доля прибыли ваших основных продуктов с годами. Не жертвуете ли вы маржинальностью ради удержания старых клиентов? Не теряет ли бизнес способности зарабатывать? Доля прибыли может таять из-за повышения закупочных цен, скидочной политики, роста расходов бизнеса. Эти вещи, бывает, растут медленно и незаметно, но если посмотреть год к году или квартал к кварталу, можно увидеть, что прибыль падает. Раздельный анализ по направлениям и видам деятельности. Если в бизнесе несколько направлений, помимо сводных отчетов имеет смысл посмотреть на каждое направление по отдельности. Может оказаться, что одно направление убыточное, а другое настолько прибыльное, что в итоге весь бизнес выглядит прибыльным. В кризисное время это знание поможет избавиться от убыточных направлений. Применяя эти инструменты, вы сможете заранее увидеть, что с бизнесом происходит неладное, а ваши усилия его не спасут. Так бывает. Это не страшно. Нужно выходить из бизнеса и двигаться дальше. И если вы не набрали страшных долгов, сделать это будет легко. Варианты выхода. Бизнес можно продать, заморозить или ликвидировать. Продажа. Это вы передаете все права на бизнес другому человеку в обмен на деньги сразу или частями. Сотрудники остаются сотрудниками. Имущество бизнеса остается имуществом бизнеса. Просто у юридического лица сменяется собственник. Купить бизнес может другой предприниматель или другая компания. Сеть кофеин может купить ваше кафе, сменить вывеску, переучить персонал и переоткрыть ее под своим брендом. При этом договор аренды, сотрудники, оборудование и все остальное перейдет новой компании. В России работают сайты, на которых выставлены предприятия на продажу. Найти их несложно. Но важно помнить, что сайты оказывают только информационные услуги. Сложно представить, чтобы сайты проводили собственную аудиторскую проверку бизнеса и гарантировали его юридическую чистоту. Если вы покупатель, имеет смысл провести тщательную проверку всего бизнеса. От бухгалтерии и обременений до качества имущества, договоров с поставщиками и подлинности клиентской базы. Не исключено, что бизнес продают, хитроумно обвешав его долгами и выведя из него деньги, и если его купить за наличные, можно купить только долги. Заморозка. Означает, что предприятие, останавливает деятельность, прощается с сотрудниками, выезжает из арендованных помещений, оставляет одного директора и уходит в спячку. Пока бизнес не ведет хозяйственную деятельность, нужно будет все равно подавать отчеты и декларации, даже несмотря на то, что там будут нули. Директора, себя, можно отправить в неоплачиваемый отпуск, постоянно его продлевая по необходимости. Налоги и взносы платить не нужно, но отчитываться за нули по-прежнему придется. Заморозка полезна, пока вы будете придумывать новую бизнес-идею и переориентировать бизнес. Когда придумаете новое, не надо будет заново регистрировать предприятие. Ликвидация. Это сложная процедура, смысл которой в том, чтобы раздать все долги компании, вывести из нее оставшееся имущество, а компанию удалить из реестра юрлиц, предварительно всем об этом сказав. Выбирая между заморозкой и ликвидацией, посоветуйтесь с юристом. Ликвидация плохо выглядит в вашей личной карточке в реестре юрлиц. Плюс она может оказаться более опасной и болезненной процедурой. Переходите к ликвидации только, когда другие возможности исчерпаны. Важный психологический момент. В советском детстве говорили, что у тебя должно быть одно высшее образование, одна семья и одна работа на всю жизнь. И когда первый бизнес не идет так хорошо, как хотелось бы, некоторые ребята унывают. Не унывайте. Люди, которые добиваются успеха, делают это не с первой попытки. И наоборот, если человек что-то сделал феноменально с первого раза, скорее всего, ему либо повезло, либо за его спиной стоит более опытный товарищ. Не бойтесь закрыть компанию. Не бойтесь попробовать ошибиться и попробовать снова. Не бойтесь сдаться. Миру все равно, получилось у вас или нет. Мир вас не осуждает и не следит за вашими успехами. не считая кучки лузеров, которые вам завидуют. В остальном мир живет своей жизнью. Можно совершать сколько угодно попыток, пока у вас не получится, и потом совершать столько же попыток и даже больше, чтобы получилось еще больше. Ничего не бойтесь. Неважно, с какого раза у вас все получится. Главное — получится. Вот и все. Не будем долго прощаться, читать нотации и произносить напутствие. Вы, прослушавшие эту книгу, уже подкованнее и компетентнее, чем многие, и в нотациях не нуждаетесь. Надеемся, что сведения из этой книги были полезны. А если вы все это уже знали, это прекрасно. Простите за краткость и деловой подход. Знаем, как иногда хочется, чтобы рядом оказался душевный человек, который приобнимет и скажет, что у тебя все получится. Так и будет. Все получится. Если вы смотрите в будущее и думаете о рисках, Планируете и размышляете, и в итоге действуете. Получится. Всегда получается. Пусть и не с первого раза. Если будет трудно, помните, что у вас сила. Вы предприниматель, и в России это особенно важная роль. У нас очень мало предпринимателей, потому что не слишком почетно зарабатывать своим умом и трудом. Но вы доказываете своим примером, что это возможно. Вы созидаете, строите. и улучшаете мир вокруг себя. Вы создаете рабочие места. Вы сами отвечаете за свою жизнь и судьбу. Вы придумываете и находите новое. Ваша работа заслуживает уважения. Мы знаем, что благополучие нашей страны и качество жизни нашего народа зависят именно от предпринимателей. Спасибо вам за ваш труд. Пусть у вас все будет хорошо. Чем мы еще можем быть полезны? Расчетные счета, кассовое обслуживание, эквайринг и другие важные банковские и околобанковские услуги для предпринимателей. В Тинькофф бизнесе. Здесь есть все, что нужно бизнесу от банка. Плюс мы делаем все через интернет. Заходите. Тинькофф.ру слэш бизнес. Еще у нас есть большая редакция, которая пишет статьи о бизнесе, законах и деньгах. Предпринимателям особенно полезны истории других предпринимателей и статьи о законах и судах. journal.теньков.ру слэш business Желаем вам успеха и сил. Берегите себя. Команда Тиньков Бизнеса. Москва, Санкт-Петербург и все города России. 22 января 2019 года.